Глава четвертая. Едва я провалился с головой в безразмерную катомку стреги, как свет тут же погас и темно стало, как у негроб задницы. Простите мне мою нетолерантность, словно неведомый электромеханик зараза перерезал ночью все провода. И защущение только чувство свободного падения до свист кушах. Интересно, а с какой высоты я грохнусь и сумею ли кости потом в кучку собрать? Недолго думает, что я подключил магическое зрение, но ничего существенного этим не добился, вокруг все так же стояла непроницаемая темнота, как говорится, хоть глаз коли, а потом меня болтать начало из стороны в сторону, я уже и всякую ориентацию потерял, в пространстве, конечно, а не ту, о которой вы подумали, вверх, вниз, влево, вправо, все как-то спуталось, смешалось, в общем, без бутылки и не разобраться». Хотя мне того вынишка, которым лыжек ащей меня вчера попочевал, за самые гланды хватило. Нет, нам такого угощения даром не нать, и с деньгами не нать. Уж лучше трезвенником назовусь, целе я ту буду. Наконец, где-то в обозримом пространстве с направлением я до сих пор испытывал существенное затруднение, что-то слабо замерцало, словно огонек какой далекий. По мере приближения этот огонек постепенно разгорался, пока не рассыпался на целый рой светящихся точек, это могло означать только одно, впереди меня поджидало нечто магическое, поскольку обычное зрение до сих пор пасывало. Я стремительно летел к этим огонькам, количество которых все увеличивалось и увеличивалось, пока не закрыло весь обзор, хотя кроме темноты там и смотреть было не на что, а потом мое падение стремительно прекратилось, и я с размаху впечатался в какую-то твердую кучу. Дух из меня резко вышибло, потому что скорость падения оказалась весьма существенной. Я даже сознание на мгновение потерял. Однако очнулся я довольно быстро, хотя мне и сравнить то было не с чем. Однако складывалось такое ощущение, что без сознания я пребывал совсем немного. Черпанавши из резерва толику силы, я провечно сформировал малое целительское заклинание без всех проблем в этом странном пространстве, Внутри магической зумы стриги магия срабатывала как обычно, без всяких там сбоев и блоков. Ущутив, что мой пострадавший от удара организм пришел в норму, я осторожно поднялся на ноги и внимательно огляделся. Можно, конечно, было поэкономить магическую энергию, как и с действием регенерации, но мне ж важно было проверить, работает ли здесь мой талант или же нет. Мало ли, с чем придется столкнуться лицом к лицу. Может быть, в этой сумме безумная ведьма, кроме всего прочего, держала и опасных тварей, вынимая их из магической котомки по мере необходимости. В общем, я был сейчас готов к любым неожиданностям. А вот с магическим зрением здесь творились какие-то странные штуки. Изображение плыло и искажалось, и я даже не мог нормально определить расстояние до той или иной цели. Причину такого сбоя я видел в очень большой концентрации магических артефактов, окружавших меня со всех сторон настоящим светящимся роем. Похоже, их количество создавало в этом пространстве чудовищный энергетический фон, который сводил с ума мою очень редкую магическую способность. Сообразивши, что магическое зрение мне только мешает ориентироваться, я его мгновенно отключил, колдынувши по-быстрому обычное и малозатратное заклинание светлячок, которое подвесил в воздухе неподалеку от себя. Хоть этот светлячок и поглощал мизер энергии, но света он давал вполне себе достаточно, чтобы осмотреться, чем я и занялся. На первый взгляд, окружающее меня пространство напоминало обычную городскую свалку. Я находился на вершине огромной кучи барахла, по большой мере непонятному мне предназначению. Но практически каждый предмет в этой огромной куче, конца и края, который я не мог разглядеть, даже используя светлячок, и являлся магическим артефактом. Я находился в самой огромной в мире свалки магических артефактов, края которые скрывались где-то в кромешной темноте. Предназначение некоторых предметов я угадывал с первой попытки. В основном это было всевозможное орудие, колчаны с луками и стрелами, копья мечи и сабли разнообразных форм и размеров. Защитного снаряжения тоже хватало с избытком, Я никогда не видел такого количества брони, полных доспехов, нагрудников, щитов, латных рукавиц, шлемов и кольчуг. Здесь присутствовали, наверное, экземпляры вооружений всех и народов, когда-либо существовавших на Земле. И в связи с этим мне подумалось, чем на эту примечательную свалку попадали магические артефакты не только через волшебную сумму стриги, которые приватизировали мы с Ремалкиным. Они сыпались сюда же из еще сотен и тысяч таких же котомок, созданных по определенному образцу и с применением однотипных заклинаний. Затем эти волшебные сумки терялись, уничтожались, либо приходили в полную негодность. Люди, маги или же сами боги, хранившие в них свои ценности, забывали об этом, а вот свалка постепенно росла как на дрожжах, закапливая за сотни и за тысячи лет все забытые артефакты, Вот только я одного не мог понять, от чего никто не додумался нырнуть в котомку с головой, как это произошло со мной. Ответ пришел сам собой, когда я обратил внимание на то, что я нахожусь здесь в своем измененном обличии. Похоже, что только мертвые не могут здесь умереть. Прошу прощения за такую вот тавтологию. И еще один момент, который, возможно, не дал мне здесь отдать концы, это благословение великой уравнительницы. Кто его знает? Какими дополнительными плюшками она меня наградила? Как обстояли дела на самом деле, я мог только догадываться, однако же тот факт, что я единственный выживший, я обнаружил буквально через полчаса, наткнувшись на высушенную мумию какого-то бедолаги. Значит, ни одному Гремалкину приходила в голову подобная мысль скрыться от врагов безразмерной суме. Хотя, может быть, этой мумии двигала только жажда наживы, не знаю». Пусть покоится с миром. Здесь его кости никто не потревожит. Поскольку Майдар здесь не глушился блокираторами и вполне сносно функционировал, я попытался создать портал. Чего же, казалось бы, проще? Раз-два, и ты уже в нужном месте. Однако же, по непонятным причинам, сформировать заклинание портала мне не удавалось. Руны и знаки никак не хотели выстраиваться, нужные мне формулу, не обретали стабильности и утекали, словно сухой песок сквозь пальцы. Но вскоре я ее оставил эти бесплодные попытки. Некоторое время я бессмысленно слонялся по местным залежам магических вещей, любуясь особо искусными изделиями. Из рук древних мастеров иногда выходили настолько чудесные произведения искусства, что невозможно было оторвать глаз. Однако какие функции они несли в себе я не представлял, поэтому и брать в руки тоже не спешил. Не хотелось в очередной раз по дурости вляпаться в какое-нибудь дерьмо. Однако же, случайно зацепившись когтями и вывернув из кучи хлама до более знакомый предмет, я не удержался, чтобы взять его в руки, им оказалось небольшая искусно-расписная тарелочка, в которой словно прилипло золотое яблочко. Ну, кто из нас, скажите, не читал в детстве русские народные сказки, в которых присутствовала волшебная тарелочка? Да-да. «Катись-катись, яблочко, да по тарелочке». И таким вот странным магическим способом можно было увидеть все, что душа пожелает. Блин, вот и я не удержался. Примостивший свой зад на огромном металлическом нагруднике, который, наверное, подошел бы и мне в кромешной ипостаси, я положил тарелочку на колени и легонько толкнул пальцем яблоку. «Катись-катись, яблочко, да по тарелочке». Произнес я заметные слова. И что? Да ничего». облаку ни на миллиметры сдвинулось со своего места я оттолкнул его посильнее и тут то было проклятый фрукт даже не шелкнулся словно был набортов приклеен к фарфоровой поверхности может быть это всего лишь муляж имитация настоящего артефакта который захотела себя иметь какой то идет да нет не может быть я буквально на мгновение перешел на магическое зрение ошибкой быть не должно Энергетический силовой фон, излучаемый и яблоком и тарелочкой, однозначно подтверждал, что передо мной настоящий артефакт. Тогда в чём же дело? От чего же она не работает? Может быть, я неправильно слова произнес. Но в сказках говорили именно так, а не иначе, и всё прекрасно работало. Тогда в чём же здесь фокус? Догадка пришла буквально на следующее мгновение – Артефакт просто исчерпал заряд встроенного в него небольшого по размеру кристалла-накопителя, который я обнаружил с тыльной стороны тарелочки. Вот его я как раз и не приметил с первого взгляда. Что ж, попробуем зарядить магическую батарейку. А там и глядишь, заработает, забытая всеми волшебная вещица. Я прикоснулся к кристаллу, направляя из резерва небольшой поток энергии. Меридиан непослушно откликнулись на мое желание и по ним Словно ток по металлическим проводам потекла сила, чтобы заполнить накопитель энергии потребовалось всего ничего. Я даже для активации малого царительского заклинания потратил раза в два больше сил. Вот умели же древние мастера изготавливать такие чудные вещи, а ведь нехваткой сил в стародавние времена магии совсем не страдали. Это ушел в последующие столетия, когда общий источник магической энергии от чего-то забарахлил, и вот что интересно. До сих пор ни один маг-силовик, косур, бог или титан так и не обнаружил, где же он на самом деле находится и вообще никто не представляет, что же он такое на самом деле. Когда кристалл наполнился и засветился ровным желтоватым сиянием, я вновь подтолкнул яблоко пальцем и тихо прошептал «катись-катись яблочку да по тарелочке». После моих слов яблочко покачнулось, отлепилось от центра тарелки. И принялось неспешно нарезать круги по самому его краю. «Получилось, зараза! У меня получилось!» Не сдержавшись, во всю гладку заорал я, едва сдержавшись, чтобы не пуститься в пляс. Но меня удерживал лежащий на коленях артефакт, центр которого тоже замерзал желтоватым светом и подернулся крупной рябью. Это так было похоже на современный телевизор, неподключенный к антенне, что я громко заржал. А мы все спорили, кто первый придумал передачу изображений на расстоянии. Оказывается, что все споры и яйца выеденного не стоили. Первым передать изображения на расстоянии научились древние маги. И сказки на этот факт ни разу-то не врали. Все так и было, и я тому свидетель. «Катись-катись яблочко, да по тарелочке!» Продолжал нашептывать я это древнее заклинание. «Покажи мне!» Я на секунду даже дыхание задержал. набираясь храбрости. Больше всего на свете я хотел сейчас увидеть свою Глашеньку, любимую жену в том прошлом мире, а в этом совсем еще молоденькую девчонку, которая мне еще и знать не знала. Не знаю, как сложится моя дальнейшая судьба, и возможно, что мне придется погибнуть, но я еще раз хотел увидеть такое близкое и дорогое мне лицо, хотя бы и в последний раз. Тарелочка в ответ на мою просьбу замерцала и заискрилась с удвоенной яркостью. А потом вдруг в его глубине проявилась резкая и четкая картинка, как будто открылась в окно в реальный мир. У меня даже сердце перехватило, когда я увидел ее, мою Глашеньку, такую молодую, веселую и румяную. Я даже не заметил, как из моих увлажненных глаз выкатились две крупные слезинки, прочертившие по уродливым омертвевшим щекам мокрые дорожки. В Москве вовсю светило солнце, проникая сквозь большие и чистые окна салон трамвая, весна уже полностью вошла в свои права, и кое-где на деревьях появились нежно-зеленые клейкие листочки. Моя драгоценная и любимая супруга о чем-то переговаривалась с подружками, время от времени задорно смеясь. При этом ее косички, которые оказались в ее шикарные волосы, озорно раскачивались, а на румяном илечике проступали такие знакомые ямочки. Я громко шмынул носом, Совсем расклеившись от увиденного, как бы я хотел в этот момент оказаться рядом, ловить каждое ее дыхание, каждое слово, вместе смеяться незатейливым шуткам и радоваться простым и обыкновенным вещам, весеннему солнцу, свежему ветру и даже первой майской грозе, Но вот почему я до сих пор так далек от своего счастья? Ведь оно так рядом, буквально протяни руку. Черт! Выругался я, когда осознал, шеткнул своей когтистой лапой в середину тарелочки, сбившей всю настройку. Картинка с лашенькой пропала, а по фарфоровой поверхности вновь пошла крупная рябь, но больше вызывать милую мне картинку молодой супруги я не стал. Хватит, и без того тут сопли распустил. Неизвестный шок, как я отсюда выберусь, из волшебной сумки, да и вообще из кромки в реальный мир. Возможно, что у Гремалкина ничего не получилось, и мне все-таки придется вступить в схватку с лжекой с на его территории, чего мне по ряду причин очень бы не хотелось. Следующей же картинкой запросил я у артефакта показать мне мое мертвое воинство, управление которым, уходя на переговоры, я доверил молчану. Тарелочка послушно показала мне полевой лагерь моих ходячих. В нем, судя по транслируемому изображению, дело обстояло хорошо, Никто на моих подчиненных мертвяков не нападал. Похоже, что злобный Санта пока еще дожидался моего решения, не желая без нужды губить ни своих рубежников, ни моих ходячих, бережливой, сука. Надеялась все-таки, что я соглашусь перейти под его руку, то жди-жди, нет жди, ничего тебе здесь не обломится. Вы живые в стане мертвяков, Василинка с первухой тоже чувствовали себя отлично». Они расположились под выстроенным навесом из свеженарубленных веток и жарили на углях какую-то дичь. Ну да, ведь еды с собой у нас не было, а они молодцы и поохотиться успели, и никакой паники я на их лицах не заметил. Молодцы, ребятки, достойная смена растет. Вот на кого бы я мог кромку ставить, да еще и на молчана, чтобы приглядывал. Вон как он ловко с моими умронами распоряжается, словно всю жизнь этим и занимался. рассудительный, хладнокровный, а после смерти, кажись, еще более спокойным стал, достойная замена лжекощею. эка у меня все так ловко вышло, уже умудрился и все роли распределить, и министерской портфели раздать, но проблема то еще отнюдь не решена. Закончившись с насущными вопросами, я постарался рассмотреть в артефакте моих друзей-соратников, спешащих мне на помощь, но по какой-то странной причине Трелочка отказалась показать мне и Кащея, и полковника легиона, и его верных супутников Бима и Бома. В чем была причина такой избирательной работы магического предмета, я так и не понял, но думать над этим у меня просто не было сил. В конце я еще немного поигрался с артефактом, подглядывая за работой моих старших товарищей, Иосифа Виссарионовича и Лаврентия Павловича. Товарищ Сталин был обнаружен мной в своем рабочем кабинете, склонившись над какими-то бумагами, а товарищ Берия, высунувший язык, носился по какому-то огромному заводу, выпускающему явно совсем не детские игрушки. Решив им не мешать, видно же, делом люди заняты. Я свернул окошко в реальный мир. Сколько времени я находился на этой свалке забытых артефактов, определить мне не удавалось. Оно словно здесь замерло, оторванное от основного мира, и вообще... мне было бы очень интересно узнать где находится это странное местечко возможно что и в каком нибудь параллельном измерении связанное с обычной мне вселенной посредством безразмерной суммы на этот счет я обязательно переговорю с кощеем если нам когда нибудь доведется встретиться то будем надеяться что все мои приключения закончатся благополучно а если с умом подойти к этой груди артефактного барахла то как наша страна подняться-то сможет, и в военном плане, и в магическом, и я уверен, если здесь основательно покупаться, то можно обнаружить такие вещи, которые могут творить настоящие чудеса. Напоследок я решил проверить, чем же сейчас занят мой хвостатый помощник. Отшивая-то он не спешит вытащить меня из этого древнего хранилища всевозможной магической хрени непонятного предназначения, сформировавший новый запрос тарелочки я уставился на говорящего кота который обнаружился в каком то лесу судя по картинке где вдалеке виднелись шпили лже кощей во дворца он недалеко переместился от его вотчиныримолкин с задумчивым выражением на высоты кошачьей морде шарудил лапой в дырявой суме но рыбка которую он хотел выловить в его бездонном чреве все никак не ловилась. похоже что я здесь надолго застрял Словно ледяным крошевом охватила меня неожиданная догадка, ведь кот, насколько я понял, пытался вытащить из сумы стрыги именно меня.